Глава двадцать пятая Тук-тук! Я поднимаю голову. В комнату входит доктор Кэллоуэй. Она несет поднос с едой. Ужин. На подносе в углу белый бумажный стаканчик с моим лекарством. Она робко улыбается мне и ставит под нос на маленький столик рядом с моей кроватью. Я смотрю на неё, затем на еду, ожидая, что она хочет сказать, но она не говорит ни слова, лишь садится на край кровати. Молчание сводит меня с ума. Я готова встряхнуть её и спросить, «Почему вы здесь?» Я должна сказать ей, что здесь был Уэс, но не хочу торопить события. Я готовлюсь к своему наказанию». Оно может быть чем угодно, от пребывания в своей комнате до снятия баллов или запрета мне принимать посетителей. Но я готова постоять за себя. Я не сделала ничего плохого, я просто отреагировала, как и любой другой на моем месте. Эвелин, наконец, уснула, но ее плач продолжает звучать в моих ушах, потому что, если честно, еще немного и мои нервы лопнули бы. Но все, о чем я могу думать в эти мгновения, это «Где сейчас Риган?» Мне кажется несправедливым, что я молча страдаю. Ей же все сошло с рук. И я спрашиваю у доктора Кэллоуэй. И Риган тоже в своей комнате. Схватка не была односторонней, но... Но я первая прикоснулась к ней, перебиваю я. Доктор Кэллоуэй кивает и с тревогой смотрит на меня. Именно. И теперь у меня проблемы. Пожалуйста, скажите «нет». Пожалуйста, скажите «нет». Пожалуйста, скажите «нет». Пожалуйста, скажите «нет». «Что ж, я, конечно, не в восторге от твоей выходки. Судя по твоему лицу, ты тоже. Так что потеряешь несколько баллов». Я поднимаю голову, и когда она больше ничего не добавляет, вопросительно смотрю на нее. «Посещение библиотеки и прогулки отменяются на неделю. Мы обе знаем. Фактически я отделалась легким испугом. Не припомню, когда в последний раз я охотно ходила в библиотеку. Ты по-прежнему можешь принимать посетителей» и ходить в комнату отдыха. Я растерянно моргаю. Я все жду ее ответной реакции, но, похоже, это все. Подозреваю, что мое недоверие написано на моем лице, потому что доктор Кэллоуи спешит добавить. «Если бы я думала, что ты представляешь опасность для себя или окружающих, я бы не была столь снисходительна. Моя жизнь идет кувырком, признаюсь я. Если я что-то и помню, то лишь бессвязными обрывками». Я боюсь, что вы не сможете меня вылечить. Как только ты позволишь своей боли стать твоей личностью, вот тогда тебе следует испугаться. В комнате отдыха я видела что угодно, только не сломленную личность. Но, может, ты права. Может, я и вправду не могу тебя вылечить, но это не значит, что я перестану пытаться. Виктория, наверное, в целом мире не найдется ни единого человека, который не был бы раздавлен тяжестью жизни, «У тебя всё будет хорошо, я это знаю». В этом месте невероятно легко ощутить себя запертым и одиноким, но я, наконец, чувствую, что кто-то на моей стороне. Я едва сдерживаю слёзы. «Спасибо», — шепчу я. Она улыбается, пожимает плечами и указывает на поднос. «Ты должна поесть. Ужин заканчивается через пятнадцать минут». Я жадно набрасываюсь на еду. Я даже не смотрю на то, что ем, Это просто механическое действие, нормальное и рутинное. Всё это время доктор Кэллоуи сидит рядом со мной. Но всё, остались только таблетки. Я не кладу их в рот и надеюсь, что доктор Кэллоуи этого не заметит. Я знаю, она сидит здесь не потому, что хочет. Ей нужно сказать что-то ещё. Я роняю ложку на уже пустой поднос и вопросительно смотрю на неё. Прежде чем уйти, я хотела спросить, «Ты не против посмотреть еще несколько фотографий?» Я открываю было рот, но доктор Кэллоуи быстро добавляет. «Тебе не обязательно говорить «да». Если тебе некомфортно из-за того, что только что произошло, я понимаю». «Да», — не задумываясь, отвечаю я. «Да, после того, что только что произошло, возможно, это не самая лучшая идея. Мой разум и без того уже трещит по швам. Мои эмоции бурлят на рекордном уровне». Моя привязанность к дочери с каждым днем как будто ослабевает. Наверное, мне стоит остановиться прямо сейчас. Пора поставить на всем точку. Но картины моего прошлого действуют на меня как наркотик. Постепенно я чувствую, как связь между Викторией Юной и Викторией нынешней делается все теснее, сближая нас. Доктор Кэллоуи достает еще одну стопку фотографий, и у меня учащается пульс. Отчасти от страха отчасти от волнения, чего-чего, но этого я не ожидала и не успела приготовиться к тому, что меня ждет».